Глава 7. Безмятежность. Спокойствие разума одна из прекрасных жемчужин мудрости. Это результат долгих и терпеливых усилий по обретению самоконтроля. Его присутствие является показателем зрелого опыта и незурия однознания законов и принципов мышления. Человек становится спокойным в той мере, в которой он понимает себя как существо, развивающееся через мышление, поскольку такое знание требует понимания других посредством мышления. По мере того, как он развивает правильное понимание и все яснее видит внутренние причинно-следственные связи вещей, он перестает суетиться, переживать, беспокоиться и огорчаться и становится уравновешенным, стойким, безмятежным. Спокойный человек, научившийся управлять собой, знает, как приспособиться к другим, и они в свою очередь уважают его духовную силу и чувствуют, что могут чему-то научиться и положиться на него. Чем спокойнее становится человек, тем больше его успех, его влияние, его сила во имя добра. Даже обычный торговец обнаружит, что его бизнес начнёт процветать, когда он Лучше разовьёт самообладание и невозмутимость, потому что люди всегда предпочитают иметь дело с человеком, поведение которого уравновешенное. Сильный и спокойный человек всегда любим и почитаем. Он подобен дереву, которое даёт тень в жаркий день, или же пещере, укрывающей от грозы. Кто не любит спокойное сердце, уравновешенную, сбалансированную жизнь? Неважно, идёт ли дождь или светит солнце, или какие изменения происходят с теми, кто обладает этими благословениями. Они всегда приветливы, безмятежны и спокойны. Эта утончённая уравновешенность характера, которую мы называем безмятежностью, является финальной точкой познания и обучения. Это расцвет жизни, плод души. Она драгоценна, как мудрость, более желанна, чем золото. да даже более желанна, чем чистое золото. Как же незначительно выглядит жажда денег по сравнению с безметежной жизнью, жизнью, которая обитает в океане истины, под волнами, вне досягаемости бурь, в вечном спокойствии. Сколько людей мы знаем, которые портят себе жизнь, которые уничтожают всё приятное и красивое своим взрывным характером. которые лишаются самообладания и вызывают вражду. Вопрос в том, не разрушает ли большинство людей свою жизнь и омрачает своё счастье нехваткой самоконтроля. Как мало людей, которых мы встречаем в жизни, можно назвать уравновешенными, обладающими тем изысканным душевным балансом, который свойственен правильно сформированному характеру. Да, человечество кипит от неконтролируемого гнева. Взбудоражена от неуправляемого горя, потрепана от беспокойства и сомнения. Только мудрец, только тот, чьи мысли контролируются и очищаются, заставляют ветра и штормы души подчиняться ему. Бушующие души, где бы вы ни находились, в каких бы условиях вы ни жили, знайте, в океане жизни острова блаженства встретят вас с улыбкой, На солнечный берег вашего идеала ждёт, когда вы причалите. Держите руку твёрдо на штурвале мышления. В ядре вашей души таится повелитель. Он пока ещё дремлет, но вы разбудите его. Самоконтроль это сила. Правильная мысль это мастерство. Спокойствие это власть. Скажите своему сердцу: "Будь со вселенной в мире". Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбитского. 2020 год.